Глава третья. Мы с Борисом вернулись в свою комнату в начале третьего ночи. Рваный график для пилота норма. Можно было и уснуть, и решить, что утро уже началось. Я лег на кровать, а Боря устроился на маленькой кушетке, которую для него принесли из клонарни. Вот он точно не собирался спать. Воткнулся в планшет и принялся играть. Вооруженный мечом воин бегал по лесу, временами отмахиваясь от каких-то зверей и собирая целебные травы. Впрочем, говорить это Альтеру не мешало. Сразу обо всем. — Свят, ты напугался Кассиэля? — Я очень напугался. — Тебе рыбные котлеты понравились? — Мне нет. — Че-то от нас хотел. — И соус противный. Эрих думает, что косель пришел на Элю посмотреть. Неохотно ответил я. Убедиться, что она умирает. — О, какой волчара! — воскликнул Боря. — А я тебя мечом! Да зачем ему приходить? Ангелы могут узнать все, кроме... — А, тебе мало, да? Мало? Нет — Я сел на кровать, сбросив одеяло, и сказал. — Боря, ты можешь нормально разговаривать? О чем-то одном. — Конечно, могу. Сейчас шкуру сниму. За нее три медика дают лавки. Боря, Альтер, попавший в хилое тельце моего пятилетнего клона, удивленно посмотрел на меня, аккуратно положил планшет, не забыв поставить игру на паузу, тоже присел. Свят, я пятнадцать лет с тобой. Ты меня придумал такого, какой я есть. С твоими мозгами что-то сделали, и я появился. Помню. Да что ты помнишь с пяти лет? Я и то все забыл. Я даже не помню точно момент, когда кончились твои мысли и начались мои. Лет с шести-семи примерно. С тех пор я с тобой был, так? Во мне, мрачно подтвердил я. Так. Мой пятилетний клон, тощенький, вихрастый и курносый, кивнул и улыбнулся. Нахмурился, сунул палец в рот и покачал нижний передний зуб. Ух ты, зуб шатается. Поздравляю, кисло сказал я. — Значит, благодать не укрепила молочные зубы, а ускорила мой рост, — задумчиво решил Боря. — Свят, ты пойми, у меня никогда ничего не было, даже своего голоса, понимаешь? Я мог только думать и с тобой мысленно общаться. Я вчера коленку ушиб. Так я радовался! Это моя коленка. Она болит, а я ору. И что я могу говорить обо всем? И есть столовки, что хочу и и иди сюда, позвал я. Боря забрался ко мне на койку, я обнял его и взъерошил волосы. Извини. Наверное, я немного злюсь, что мой альтер теперь сам по себе. Другие альтеры тоже об этом мечтают. Конечно, вздохнул Боря. Все мечтают. Все знали, что такое невозможно, и вдруг у меня получилось. Я рад. Честно. Мы помолчали, прижимаясь друг к другу. Так вот, Эрих ошибается, произнес Боря почти прежним, поучительным альтеровским тоном. Я размышлял на эту тему. Ангелы знают почти все, но не все. Ибо Всеведением в рамках богословия обладает лишь Господь Бог. Известные нам ограничения ангельского знания связаны с поведением демонов, людей и других ангелов. То есть разумных существ сказал я осторожно ага то есть существ у которых есть свобода воли а есть ли она у ангелов если часть ангелов взбунтовалась против бога то они обладали свободой воли наставительно произнес боря а то что творится вокруг элли показывает что и ангелы свободы воли не лишились я кивнул ну, хорошо Но Эля умирает. Ангел так сказал. И это Кассиэль знал заранее. Она в коме. Какая тут свобода воли? Но Косель пришел и с нами поговорил. Боря покосился на меня. Поправился. С тобой поговорил. Зачем? Если ждет, пока Эли умрет, то просто подождал бы. Ясно, сказал я. А все-таки ты прежний рассудительный альтер, а не только противный ребенок. Борис засмеялся и прямо с моей кровати прыгнул на свою кушетку. Схватил планшет и вновь в него уткнулся. Но я не стал возмущаться. Итак, Касель пришел, чтобы мне что-то сказать. Но не прямо. Потому что есть свобода воли, а есть правила. А еще чины, субординация... Интриги и подковерная возня. У ангелов тоже все как у людей. — Ты не знаешь, как сражаться с бронированными огнедышащими медведями? — спросил Боря. — Я не играл в эту игру. — Спал бы ты лучше. — Днем посплю. — Маленьким можно. Боря хихикнул. — Кстати, Эрих ошибается. — Или только половинку понял. — Ты о чем? — Пита. — Это круто, конечно, что он такие термины знает. Я вот не знал. Я про другое подумал. Про Хилесову пету. Уязвимое место уточнил я. — Ну да. Кстати, очень по-ангельски сказать то, что имеет два значения, но передается одним словом. «Ха! — Ха-ха! О, понял! Медведя надо бить в открытый рот! Я взял со стола форму, надел штаны и грузил его, потом натянул футболку. Три часа ночи, задумчиво сказал Боря. Я пошел к двери. Так любишь? Воскликнул Боря азартно, хоть и продолжал пялиться в планшет. Вы, блин, сговорились! воскликнул я и осекся. Врать Альтеру это как врать самому себе. Не знаю, мне такого не было. Не с чем сравнить. Вообще-то я говорил с бронированным медведем, которому вогнал меч в глотку, сказал Бори и снова покачал пальцем зуб. А насчет Эли всем понятно. Кроме тебя. Только учти ей миллиарды лет. А тебе двадцать. Он осмотрел обслюнявленный палец и вытер его от русы. Ну или ей шестнадцать, а тебе двадцать и двенадцать одновременно. Все варианты очень корявые, нескладные. «Сам-то корявый!» — сказал я и вышел из комнаты. Дверь закрылась. Я отошел на пару шагов и встал между своей комнатой и той, в которой лежала в странной ангельской коме Эля. Осколок Серафима и уэля краеугольный камень и ахиллесова пята одновременно. Да, все коряво. Но почему я должен разгадывать ангельские загадки? «Я пилот!» Я умею летать и сражаться, а не разгадывать загадки. Вот даже Борину игру слов не просек, а ведь он специально так сказал. Мелкий провокатор. Коридор был пустой, и тих, как и положено на минус шестом уровне глубокой ночью. Где-то неслись в пространстве стрекозы и оводы, сидели в штабе дежурные офицеры. Морпехи, доктора и умники большей частью спали. Дежурные клонари дремали за столами в окружении зреющих тушек. Кто-то, наверное, бухал или занимался иными взрослыми делами. Заканчивал торможение, приближающийся к Титану, корабль, на котором наконец-то прибудут наши запасные тела. К тем, у кого они есть, конечно. А я стоял и грыз ноготь, пытаясь понять, что же мне делать. Так ничего и не решив... Подошел к двери в комнату Элли и открыл ее. Полоска ночника над кроватью тускло светилась оранжевым, а я сидел рядом на стуле, смотрел на лицо ангела и думал. Сейчас мне надо было выгнать из головы все дитячество, и даже себя двадцатилетнего пилота пчелы Святослава Морозова выкинуть нафиг. Сейчас мне надо было думать и вести себя, как моя основа. Тот самый Свят, в сознании которого я несколько раз побывал. серьезным, по-взрослому. Нет. Я тряхнул головой. Знаю я, как поступил бы Свят. Он, конечно, хороший пилот, иначе его не попросили бы стать донором для клонирования. Но он настоящий дисциплинированный военный летчик. Есть приказ, его надо выполнять. Инициатива допустима лишь в тактике выполнения приказа, а приказа спасать Элю не было. Чтобы понять, как поступить, я должен быть всеми ими сразу, собрать себя из кусочков, из откатившегося вновь в детство святика, наивного и восторженного мальчишки, заглядывающегося на девчонок. Из хмурого и обиженного на весь мир юноши Святослава, которому никак не удается вырасти. И да, из взрослого, старого, а может, уже умершего летчика с позывным «Свят», который пожертвовал любовью к девушке ради любви к небу. Я должен соединить их всех воедино, потому что только я помню и понимаю каждого. О, это было сложно». Вот я строил пирамиду из блестящих разноцветных стеклянных шариков. Тускло-серых вольфрамовых стержней и золотистых звездочек. Шарики раскатывались, стержни соскальзывали, звездочки проворачивались. Они не хотели и не умели быть вместе. Мальчишка, юноша и взрослый. Слишком разные. Слишком далекие, думающие и мечтающие о разном. Я все пытался объединить их, заставить думать сообща, но ничего не получалось. Я завяз, будто в неисправном противоперегрузочном костюме, который давил со всех сторон и игнорировал меня. Мысли Святослава и Святика и тени смешивались, как масло и вода. А уж то, как думал и видел мир свят, сколками проносились насквозь. Я смотрел на лицо Эли и чувствовал, как из этого с виду обычного человеческого тела уходит, исчезает что-то главное. Говорят, у ангелов нет души. Они — чистая мысль, способная облечься любой плотью. Кто-то человеческой, кто-то обретает исполинские размеры и кристаллические тела. Сбросить и вновь обрести тело для них, как для нас, сделать шаг. Но с что-то не так. Нас связал удар Саннилона, про который я так ничего до сих пор и не знаю. Меня швыряет в прошлое, в сознание моей основы, а Эли не способна вновь превратиться в Серафима. Спасая нас... Она попыталась дотянуться до своей подлинной силы, и вот уже шестьдесят четыре дня лежит в коме. Что-то может ее спасти, я знаю, но чтобы это понять, я и сам должен измениться. Прыгнуть выше головы. — Ну давай же, давай, пилот, время оживлять своих мертвецов! Я протянул руку и коснулся щеки Эли. Робко, как это мог бы сделать двенадцатилетний Святик. Провел пальцами по коже, как сделал бы двадцатилетний Святослав. И осторожно убрал руку, как поступил бы взрослый и серьезный Свят. Да, на вид она спящая девчонка лет шестнадцати. Но это только оболочка. Она мой центр сборки. Ахиллесова и краеугольный камень. Я должен ее спасти даже не ради самой Эли или себя, а чтобы понять, что же творится в мире. Я тебя вытащу, — пообещал я от имени настроих. И снова стал складывать воедино то, что никогда не умело сочетаться. Детский восторг, юношеский азарт и взрослую тоску. Складывал, уже понимая, что не получается. невозможным. «Меня на это не хватает!» Боря вошел так тихо, что я его не услышал. Подошел со спины и обнял меня за плечи и прошептал на ухо. «Я с тобой». «Нет, я не слышал больше его мыслей, а он моих. Но что-то вытащило его ко мне, и я вдруг успокоился. Разом! Все то, что не могло соединиться, противилось и сопротивлялось, вдруг улеглось. И сложилось воедино разноцветные стеклянные шарики, которыми мы в детстве отмечали на трехмерных картах расположения спутников, намоленные вольфрамовые стержни пакетных зарядов РЗКшки, звездочки с погон летчиков ВКС. Все они сцепились между собой, соединились в причудливый механизм. «У меня все было, чтобы спасти Элю!» Ангел Косель не соврал. Все, что нужно, чтобы прийти в сознание, было ей дано. Мне! И я был рядом. Я протянул руку и положил на прикрытую пижамой грудь. В этом больше не было ни детского любопытства, ни взрослой страсти. Я просто знал, что должен делать. Это было дано седьмому, но странным образом пережило мою смерть и воскрешение. Эля. «Я возвращаю твою благодать, данную мне, как щит и меч», — сказал я. «Спасибо. Вернись. Я был на сто процентов уверен, что не переживу этого. Так считал свят, а он повидал жизни и не ждал от нее никаких подарков. Я не удивился, когда рука моя безвольно расслабилась, а по телу расползлась слабость, будто на руке... Вскрылись все вены, и вытекает кровь. Под пижамой пискнули и затихли датчики, наклеенные на тело Эли. Ночник замерцал. Боря вскрикнул и его откинуло от меня, будто ударом тока. А я сидел и смотрел, как на лице Эли задрожали веки, пока мои собственные глаза закрывались. Бац! По одной щеке. И по второй. Бац! Я открыл глаза. На койке теперь лежал я, а надо мной стояла Эля, занося руку для пощечины. «Хватит!» — попросил я. «Говорил ведь! Живой!» — раздался радостный голос моего блудного альтера. элли наклонилась, вглядываясь мне в глаза. Она выглядела совершенно обычной, даже в зрачках у нее не было той засасывающей глубины, что у всех ангелов. «Живой», — решила Эля. «Сердце бьется. Инсульта нет». «Сколько пальцев я показываю?» «Один», — ответил я. «И не надо этот палец использовать. Обидно». «Святослав Морозов, ты идиот?» — спросила Эля. Стало на самом деле обидно. Я присел, прислонившись к стене, что удалось с трудом Тело пока оставалось ватным, и даже голова закружилась. Рядом с Элей сила тяжести тоже была высокой, земной. — Почему, идиот? Я тебя спас! Она молчала, кусая губы. Боря стоял рядом, довольный и веселый, словно ничего особенного не произошло. — Ты вернул мне благодать. — Да. Я подумал, что это тебя разбудит. «Нельзя отдавать все!» — строго сказала она. «Ты мог стереть себя из мироздания! Я вовремя вмешалась!» «Но извини, на небесах меня учили убивать, а не благодать распределять!» Выглядела она совершенно нормальной, здоровой и бодрой. Не удержавшись, я спросил, что с тобой было? Почему ты вырубилась на колистом. «Ошиблась?» — неохотно сказала она. Мой взгляд невольно сползал к ее животу, к полоске голой кожи между пижамной рубашкой и штанишками. У нормальных людей там пупок, но у Эли его не было. Интересно, почему, так точно копируя человеческое тело, они не могут воссоздать пупок? Ему это запрещено? И как врачи, которые осматривали Элю, объяснили эту особенность? Эля тем временем поймала мой взгляд и нахмурилась. — Чего ты смотришь? — У тебя... — Я замялся. — Живот гладкий, без пупка. — Конечно. Я ведь не рождалась от человеческой женщины. — Так в чем ты ошиблась? Эля вздохнула и села на стул. Обняла Борю, который с готовностью и без малейшего стеснения к ней прижался. Я потянулась за силой, чтобы стереть исток зла. Тело, в котором я сейчас, самое простое из ангельских. А я попыталась призвать силу Серафима. — Тебя закоротило? — полюбопытствовал Боря. — Или предохранители сожгло? — Ну, вроде того. Пропустило сквозь себя слишком много благодати. Тело могло погибнуть. Вход был перекрыт, но на выход благодать еще исходила. Я вошла в режим сохранения. Слишком быстро все произошло. Я не успевала контролировать. «Ты будто про компьютер какой-то говоришь», — осторожно произнес я. «Вам так понятнее. Человеческие языки, ну знаю, несовершенные». Ксель уже ругался. «Ксель?» — она нахмурилась. «Это плохо?» Эля пожала плечами и уклонилась от ответа. Я хочу есть. И пить. Можно? В 4 часа утра база начинает просыпаться. Пилоты встают позже, но утренняя смена техников уже отправляется в ангары. Ну а умники и доктора вообще живут по какому-то своему графику. Мы вошли в столовую вдвоем. Или я отдал комплект формы, который брал на вырост. Глупая детячая привычка, как обещание самому себе не умирать в ближайший год. Но сейчас она оказалась к месту. Форма на Элли сидела в обтяжку, но вовсе не так плохо, как я ожидал. Если уж совсем откровенно, то мне показалось, что форма выросла, когда она ее надевала. Брюки и рукава удлинились, рубашка раздалась в груди. Честно говоря, мне было трудно присматриваться к одежде. Эля не сочла нужным выйти из комнаты или попросить нас отвернуться, когда снимала пижаму и одевалась. Пилот в столовой не оказалось, но... Болван на раздаче обслуживал двух докторов. Увидев Элю, те вытаращились на нее, но подходить и что-то спрашивать не стали. Видимо, инструкции на этот счет были жесткие. — Они смотрят, — тихонько сказала мне Эля. — Пусть, — прошептал я. Мне было приятно идти с ней рядом, будто с девушкой, пусть она и выше меня на голову. По сравнению с тем, кто она на самом деле, рост вообще никакого значения не имеет. Я взял и ей, и себе омлет. Болван затупил, глядя на Элию и пытаясь найти ее в базах данных. Потом, на всякий случай, добавил овсянку и сосиски, круассан и джем, апельсиновый сок и чай. Помог отнести все за столик пододвинул к ней большую часть тарелок. «Все надо съесть», — она выглядела растерянной. «Что захочешь?» Я подумал, вдруг ты не ешь мясо. Элли наколола сосиску на вилку, поднесла к лицу, понюхала. Откусила. И принялась жевать, пояснив, тут мяса нет. Я немного расстроился. Нам говорили, что в сосисках не менее 20% настоящей курятины. А вот омлет она есть не стала, так что я умял две порции. Зато Элис съела всю овсянку — сосиски, круассан и джем. Подумав, проглотила сливочное масло, подцепив его вилкой. Выпила кофе и сок. Доктора из-под пялились на нее, но не подходили. Один наговорил на браслет сообщение и кому-то отправил. «Тебе нравится есть?» — спросил я, будто человек, придумавший саму концепцию еды. «Это странно, но я понимаю, зачем нужна еда», — ответила она серьезно. «И ощущения в теле достаточно приятные». Я вздохнул. «Ну да, хватит прятаться от самого себя. Я в нее влюблен, но она не человек и никогда им не станет. Ангел!» «Инопланетянка!» «Даже с инопланетянкой было бы больше шансов!» «Не расстраивайся, Святослав!» Она протянула руку и погладила меня по плечу. «Ты хороший человек, я ценю твою заботу!» Я бы разревелся, наверное, от этих слов и жеста пару часов назад. Но сейчас я посмотрел ей в глаза и улыбнулся, как летчик свят. А ты мне очень нравишься. Глупое человеческое чувство, оно оно называется любовь. Эля моргнула. Она не ожидала таких слов. И я продолжил, положив свою ладонь на ее. Но это совершенно не важно. Между нами бесконечность. Эля качнула ресницами. Да, бесконечность и вечность. Так что давай одели. Что вообще происходит с тобой, и что случилось со мной? Что вы забыли у нас в системе? Кто такие вонючки? Зачем вы вместе с падшими строите диск из водорода?» Она покачала головой. «Слишком много. Задай один вопрос. Отвечу». Честно говоря, это уже было больше, чем я рассчитывал. «Ангел ты или нет? Если да, то кто такие ангелы?» «А как же все остальные вопросы?» — поразилась она. — Если подумать хорошенько, то они вторично, — ответил я. Эля встала. — Ладно. — Идем к тебе. Твои друзья тоже имеют право слышать. — Честно? — спросил я с подозрением. — Ты ответишь? — Да. — Без всяких недомолвок? — она улыбнулась. — Да. — Честно-причестно. «Могу поклясться на мизинчиках». Я тоже встал. Мы торжественно сцепили мизинцы и потрясли руки. Потом я взял в автомате два кофе с собой, и мы пошли к выходу. Ну, разумеется, я ожидал, что Эля каким-то образом открутится от обещания и ничего не станет объяснять, так что, когда в дверях столовой появился Роберт Уотс, лишь ухмыльнулся. Генерал был один — одет в парадную форму, кажется, даже свежевыбрит и нетороплив, но, судя по дыханию, только что бежал. Вот кому было адресовано сообщение от доктора. Уотс, молодой для своего чина и должности, ему лет сорок. То ли очень крутые связи, то ли как-то лихо выслужился. Если накалиста командующий Хуэй Фэн, неторопливый, непроницаемый, немногословный, то Уотс бодрый, Говорливый, весь на адреналине и с очень живой мимикой. Когда мы приблизились, по его лицу пронеслись все мысли. Как держаться ему самому, и как обращаться к Эле, и стоит ли обращать внимание на меня. Ну, конечно же, ему хотелось поприветствовать Серафима, но Серафим ли Эле, и ангел ли она вообще? Я чуть не засмеялся, глядя на него. Но вовремя опомнился, остановился и отдал честь, ухитрившись удержать два картонных стаканчика в свободной руке. — А, приветствую на базе «Титан», — сказал отц. В качестве компромисса он не назвал никого ни по имени, ни по статусу и смотрел не прямо на Элю, а как-то между нами. — Хотел бы пригласить вас в свой кабинет, — продолжил он. — Вот и повод не отвечать. — Ой, все ожидаемо. Эля посмотрела на меня и едва заметно подмигнула. Сказала, — Благодарю за службу, генерал. Ого, как она умеет! Голос был вроде как обычный, голос молодой девчонки, но он прокатился по всему залу. Болван за стойкой раздачи вздрогнул и замотал перед собой руками. Доктора вжали головы в плечи. Вот, щелкнул каблуками, смешно подпрыгнув в воздухе от эля стало исходить теплое желтое свечение ореола от имени ангельской иерархии серафима и оэля я признательна за помощь и приют мне и моим друзьям тем же негромким но сотрясающим стены голосом продолжала эля не тревожьтесь моя благодать с вами она пристально посмотрела на отца и тот обмяк Генерал от природы рыжий, и на лице у него вдруг проступили веснушки, как у мальчишки, а губы расплылись в счастливой улыбке. — Я загляну к вам позже, — пообещала Эля, и, взяв меня за руку, вывела из столовой. Орел угасал, но я чувствовал тепло, струящееся от ее кожи. «Круто — Круто! — прошептал я. «Видел, как он подпрыгнул?» — заговорщицки спросила Эля и хихикнула. В этот миг она казалась обычной девушкой, и от этого мне было совсем уж грустно.